Нэрины обгарен. Молчание цвета. Часть 1. 4 зелёный. Где этот оцзулумат? Причитает бабу Софа тебя в руках недовязанный шерстяной носок — гулпа. Растопыренный круглыми петлями носок распорот ровно на треть. Остался синий низ, оранжевая пятка, жёлтая полоска и край фиолетовый. Зелёные и едва начатые красные полосы отсутствуют, только мелкие петли торчат. Виновник торжества — семилетний внук Левон, спешно покинув эпицентр событий, прячется в саду. Перед тем, как выскочить из дома, он предусмотрительно натянул отцовскую толстовку и обмотался дедушкиным шарфом. Неизвестно, сколько придется отсиживаться в укрытии, пока бабу Софа перекипит. На дворе южная зима, влажно-промозглая, крепчающая к ночи до пронизывающего кусачего холода. Гулпа повторяли расцветку деревянной пирамиды, которую кропотливые преданные преданно деталь к детали собирает старший брат Ливона Гево. Нижний круг пирамидки синий, а далее в порядке уменьшения следует ярко-оранжевый, желтый, фиолетовый и красный. Конструкцию венчает конус цвета смуглой зимней ели. Ливон называет темно-зеленый именно так. Да и как по-другому можно называть цвет, который точь-в-точь точь воспроизводит припорошенной снежной крупой еловый. Если осторожно, стараясь не смахнуть робкий снег, залезть под растущую над самом отшибе сада ель, сутьковатый ствол, ржавая шелуха веток, согнутая крючком верхушка и расположиться поудобнее, одна рука под головой, другая греется в кармане, ноги уже свободно раскинуты, крепко зажмуриться, вдохнуть сыроватый, мигом проникающий в легкий аромат хвои, а потом спустя долгие мгновения медленно выдохнуть и разжмурить глаза, то обязательно поймаешь именно тот серовато-мглистый, пасмурный, отдающий свежим и в то же время лежал им зеленый, который Ливон упорно называет смуглым. Такой смуглостью, пожалуй, отдает еще мшистый подол летней реки перед самым закатом. Когда вода, прекратив отражать свет, принимается ненасытно вбирать его в себя, содрогнув в захлёб, словно пугаясь того, что следующего раза может не случиться. Где этот сосуз уломать? Надрывается бабу Софа. Лев лежит на мёрзлой земле и ощущая затылком её безразличные дыхание, разглядывает сквозь бурые прожилки продрогших еловых лап. Блёклый звёздный первоцвет. Он уже знает, что никогда не скучаешь по весне так, как зимой, когда до солнца ещё далеко, два месяца с лишним, а то и дольше. Настанет тепло только за трендезом. Армянская масленица на пороге большого поста придёт разом. И нежданно так всегда бывает. Вчера ещё снег лежал. А сегодня уже вылупилась первая крапива, нежно-сочная, совсем не кусачая. Баба Софа припорашивает ее каменной солью, растирает в ладонях и кормит всех, кто попадется ей на глаза. Внуков, мужа, сына с невесткой, шумную домашнюю птицу. И даже собаку ашон пытается кормить. Но та отползает, резво орудуя кривоватыми лапами, сгребая круглым пузом дворовый ссор. «Зачем собаке крапива?» Откровенно недоумевает всем своим толстеньким, курчаво-волосатым телом она. «Разве кому-нибудь свежая трава причинила вред?» Возражает бабу Софа, переводя мятежную собакину позу в слова. И выжидательно умолкает, словно добиваясь ответа. Ашон прячется за конуру и оттуда дипломатично виляет хвостом. «Дурия твоя башка, а ледяной водой будешь знать!» Не дождавшись, маломальски вразумительного объяснения ворчит бабу Софа, а шум тут же выскакивает из-за конуры и летит о прометёк любимой хозяйке, потому что знает, нет в её обращении ничего обидного, а только ласка и любовь. В таушском регионе Армении Где обитает семья Ливона, нежные чувства принято выражать словами, которые, казалось бы, совсем не приспособлены для того, чтобы обнаруживать привязанность. Всякое слово здесь имеет множество значений, зачастую совершенно противоположных, и все эти объяснения зависят не от прямого смысла произнесённого, а от того, с какой интонацией оно было сказано. Потому если, к примеру, девушка... Говорит молодому человеку, «Сейчас так звездану, что дух и испустишь». Вполне возможно, что она не расправа ему грозит, а совсем наоборот, признаётся в нежных чувствах. «Барабанная ты шкура, один толк от тебя, бессмысленный лай клочья шерсти по всему двору», — приговаривает бабу Софа. Дело нахмурясь и почёсывая собаку за мохнатыми, ломаными ушами. Ашун счастливо повизгивает и подскакивает, норовя лизнуть хозяйку в морщинистую щёку. «Где это-то сузулумат?» Голос бабушки, набирая силу, гремит по дому, заполняя собой два верхних этажа, иголка отзываясь эхом в погребах, большом и малом. Интонации такие, что сомнений не остается. Она еле сдерживает гнев. Голпа распорота почти на треть. Некоторые из петель успели уползти, и теперь придется их подбирать английскими булавками под слеповато щурясь в толстенный стекла очков. А потом довязывать, неустанно причитая и призывая свидетели предков, живых и мертвых, и проводить обличающие параллели. Из мертвых за поведение Ливона держит ответ прапрадед Мамикон, которого в свое время прозвали безумным и благодаря которому их род окрестили Анхатанс, то бишь собственниками. Так ругали людей старого дореволюционного кроя и мышления. В годы коллективизации, когда по требованию новоявленной советской власти, назначившей своим главным врагом частную собственность, крестьяне вынуждены были сдавать в колхозное хозяйство домашнюю живность, среди них находились такие, кто отказывался это делать. Прапрадед Мамикон тоже оказался одним из этих строптивцев, будучи человеком вспыльчивым и в гневе неуправляемым, Он после долгого и напрасного разговора, увещеваний и просьб образумится, ну где это видано, чтобы отбирали кормилицу корову, избил до полусмерти председателя колхоза пламенного большевика. Чагаран велика, а ночью спалил его дом. За подобный поступок Мимикона сослали в Сибирь, откуда он так и не вернулся а его семья, в которой из семи детей из-за голода выжили только двое, вынуждена была существовать в крайней нищете с клеймом «Врага народа». Когда Ливон беспричинно артачился и упрямился, а делал он это, говоря по правде, по сто раз на дню, баба Софа возводила глаза к потолку и призывала к ответу того самого безумного мамикона. «Почему из всех предков?» «Этот ребёнок унаследовал именно твой дрянной нрав!» Возмущённо выговаривала она, попеременно колотя кулаком себя в грудь и указывая комком влажной тряпки, которые протирала с комода пыль на Ливона, и непременно добавляла горестно вздохнув, «Нет, чтобы ему достался чей-нибудь другой ангельский характер». По чьим-нибудь ангельским характерам, Бабушка, несомненно, подразумевала свой. Ливон, деланно потупившись и с нетерпением переминаясь с ноги на ногу, ожидал конца отповеди. В кармане копошился цыпленок, которого он увел у соседки. Двух других цыплят бабушка отобрала и вернула в птечник, а про третьего не подозревала. Догадалась бы, ответ за Ливона пришлось бы держать не только про прадеду Мамикону но и деду Геворгу. А он, в отличие от мамикона, предусмотрительно почившего в Бозе до рождения правнука, не только жив, но еще и женат на бабу Софи. Целых 49 лет и 8 месяцев. У бабу Софы три врага — соль, сахар и собственный муж. Соль в ответе за плохую работу почек, сахар за лишний вес и испорченные зубы, А за все остальные беды и испытания, сыплющиеся словно из рога изобилия на голову человечества, отдувается дед Геворг. И не имеет значения, какого рода эти беды. Природный катаклизм, птичий мор или покореженная за дождевой влаги деревянная крышка бочки, широко якобы отстраненно порассуждав о произошедшем, не забывая при том делать непрозрачные намеки Бабушка всегда завершает свою речь одними и теми же словами. «Если бы в своё время вышла замуж за нормального человека!» «Ничего этого не случилось бы!» Дед Геворг пропускает её пчелиное жужжание мимо ушей. Высказывается лишь, дождавшись традиционного заключительного аккорда. «На пятидесятилетие нашего брака схожу в праву, «И потребую за ущерб, причиненный долгими годами супружества, килограмм золота», — торжественно объявляет он. «Изумрудами лучше возьми», — не сдается бабушка. «Изумрудами ты возьмешь в день моих похорон», — нагнетает дед. «Тебя похоронишь», — сбавляет обороты бабу Софа. Но следом Вспомнив очередной порочащий мужа факт, сразу же заводится по новой. «Да ты меня, бессовестный, несколько раз переживешь. И на этой бесстыжей не женишься. Я что, не вижу, как ты на нее заглядываешься э э э э я на нее заглядывался-то?» Дед от изумления аж заикаться начинает. Да хоть сегодня кто ей калитку чинил, битый час провозился. Я же с калиткой, а не с Мариной провозился. Геворг! Джан, ревнуешь, поди. Ревную, как же, много чести. Раньше ли Ливон, заслышав перепалку бабушки и деда, расстраивался, но потом перестал, потому что сообразил, что это глупая, но безвредная привычка. Баба Софа хоть и ела мужа поедом, но любила его. Правда, весьма оригинально. Сообразно поговорке «От любви до ненависти один шаг». И заботилась неустанно, внимательно следила, чтобы тот таблетки от сердца и давления принял. Вовремя поел, не простыл, не переутомился. Дед огрызался и артачился, но уступал. Ну или притворялся, что уступал особенно когда дело касалось лекарств. Леон часто застокивал его за тем, что из двух положенных таблеток он принимал только одну. Поймав деда в первый раз за подобным преступлением, он припёр его к стенке и потребовал объяснений. Дед кхекнул, смущённо рассмеялся, потом промямлил, что от таблеток, которые лечат сердце в желудке и сжог, потому он вынужден принимать только те, что от давления. «Я папе скажу», — пригрозил Ливон. «Ишь, вылупилось яйцо», — возмутился дед. «И маме скажу. Или же обещай принимать таблетки, обещаешь?» Дед ничего отвечать не стал, зато с его в объятия чмокнул в макушку. «Отлынивает». Вдыхая знакомый табачно-дымный аромат его кусачьей бороды, подумал Ливон. Но выдавать деда родителям всё-таки не стал, пожалел. Не хватало только, чтобы наравне с денной и пилищей женой сын со снохой тоже его пилили. «Где этот осузулумат?» — взывает меж тем к совести предков бабушка Софа, цепляй убежавшие петли распоротых гулпа булавками. Позже она аккуратно поднимет их с помощью изогнутого коротконосого крючка до края вязки, соберет на спицы и примется довязывать. Объяснение проступка Ливона очень простое. У бабушки память до того прохудилась, что она постоянно забывает очередность кругов деревянной пирамидки Гиво. Недавно связала для него свитер и снова перепутав цвета, сделала горловину синий. Так Гиво отказался надевать обновку, пока она не перевязала ее. «Кто бы мне объяснил, что ему за разница, какого цвета горловина?» Бухтела возмущённая бабушка, обращаясь в третьем лице к Геву. Тот, поглощённый сборкой пирамиды, рассеянно улыбнулся уголком губ. На тарелке золотистой каёмкой лежал полукруг недоеденного слоёного пирожного. Вытекший из серёдки сливовый джем распустился по дну крохотными лепестками трелистника. Ливон хотел смахнуть прилипшие к подбородку брата крупица сахарной помадки, и даже руку протянул, но сразу же отдёрнул. Больше всего на свете его не выносил прикосновений, а ещё, когда его отвлекали от любимого занятия собирание деревянной пирамидки. С골па вышла та же история. Бабушка снова всё перепутала и вместо зелёного сделала верх красным. Ну, Левону пришлось распускать неправильные полосы. Надо было, конечно, не своебольничать, а предупредить бабушку, но рука сама потянулась выдернуть четыре коротенькие спицы и отмотать шерстяную нить. он проделал это, заворожённо наблюдая, как исчезает ряд за рядом мелкий бисер-петель. И теперь, пока разгневанная бабушка взывала к его совести, он коротал время в самом отдалённом конце сада прячась под от кусачего холода столетней елью. Четыре. Шептал он, разглядывая припорошённые скудным снегом пушистые лапы и прислушиваясь к убывающему звучанию зелёного. Оно стелилось мягким басом, тягучим и долгим, словно улиточный путь капли мёда по стеклянному боку сосуда. Если называть цвета, не задумываясь, а сквозь занятые чем-то посторонним мысли, то в голове ливона они превращаются в цифры и в музыку. Притом каждому цвету строго соответствует своя цифра и свой звук. Зелёный, к примеру, всегда оборачивается угловатый и сварливый, рука вперена в правый бок острым локтем наружу, четвёркой, и звучит низким, чуть дрожащим басом. Ливон раньше думал, что ничего необычного в том, что цвет воспринимается звуком и цифрой, нет. Но на деле оказалось, что таким странным восприятием обладает только он. «Синэстезия», — объявил невролог, которому повела сына обеспокоенная мама и поспешно добавил в виде её расстроенное лицо. Во-первых, в этом нет ничего смертельного. А во-вторых, мальчик очень скоро её перерастёт. Когда?» — в голосе мамы появились напряжённые нотки. «Годам к шести». «Так ведь ему уже семь». «Значит, скоро». И выписав на всякий случай витамины, доктор попрощался с посетителями. Мама забрала у него листочек с рецептом, повертела в руках и со вздохом убрала в сумку. «Пошли», — шепнула она сыну, глядя куда-то в бок. Она всегда отводила взгляд, когда сердилась на кого-либо. Сейчас она сердилась на доктора, который, по её мнению, недостаточно ответственно отнёсся к проблеме пациента и поспешил избавиться от него. Витамины ещё бессмысленные выписал. Ливон, в отличие от неё, уходил довольным. Уколов не назначили, к зубному не отправили. Вот бы все доктора так лечили. Выходя из кабинета, он посторонился, пропуская следующих посетителей обширную тетечку в длинном цветастом платье и тоненькую смоглую девочку в красных ботиночках на полосатые колготки. Очередность полосок была не такая, как в пирамидке гиву, но тоже красивая — розовый, желтый, оранжевый и фиолетовый. Притом оранжевый был до того ярким, что заглушал остальные цвета, и нужно было всматриваться, чтобы их различить. «Астхик, не отставай!» «Астхик, звёздочка!» Неприятно каркнула тётечка и поволокла девочку к столу, за которым, сложа руки перед собой, сидел доктор. Подол короткой юбки девочки сзади был задран, и мама, проходя мимо, незаметно подправила его. Последнее, что видел Ливон, сквозь закрывающуюся створку двери, Недоумевающий взгляд медсестры, которым она смерила громкую тетечку и худенькая, обтянутая шерстяным свитером плечо девочки. Склонив на бок голову, она трогательно, совсем покошачьей, потерлась плечом об ухо. Ливон потом несколько раз повторял ее имя, приноравливаясь колючим звуком. Имя девочки, вопреки другим знакомым именам, не пело и не складывалось в цифры. Оно звучало молчанием, запертой в клетке птицы. Зима кружила над миром, морозя окна каменных домов острым дыханием. Ливон сидел под растущей на краю сада дряхлой елью, привалившей спиной к её шероховатому стволу. В доме давно уже воцарилась тишина. Его собирал свою пирамидку, Маргарита дежурила рядом в обнимку с книжкой, дед подкидывал дров в печь, Мама, скорее всего, гладила. Стиранного белья собрался целый ворох, а папа сидел в своем компьютере. Бабушка же, остывая, довязывала ряд. Скоро она отложит гопа, с демонстративным кряхтением поднимется с кресла и пойдет звать внука, которого в минуты расстройства под одобрение родных называет не по имени, а исключительно а сцузулу мат, то бишь божья кара.